Глава 7. Преподаватели, которые встречались мне в жизни, делились на две категории. Одни вели лекции играючи, объясняли материал на пальцах, сыпали прибаутками и историями из личного опыта. При этом обычно студенты таинственным образом заучивали всю положенную информацию без особых усилий с их стороны. Вторая разновидность всегда следовала плану. Много диктовала, заставляла переписывать из учебника и зубрить. У этих учащиеся чаще всего оказывались в итоге без дарями и неучами. Кажется, перед нами второй случай. Я тяжело вздохнула. Вот и есть те, у кого дар учить, а есть гениальные личности, умнейшие существа, прекрасные организаторы, но стоит им начать что-то объяснять, как слушатели засыпают на ходу. Похоже, у меня не будет проблем с маскировкой. Засну прямо тут и скажу, что случайно. Мне любой знающий ректора поверит. А теперь, собственно, проверочная работа, радостно заявил мистер Фирс, звонко хлопая в ладоши и вырывая студентов из транса, в который сам же и погрузил. Перед каждым из присутствующих материализовался лист дорогой матово-молочной бумаги с гербом академии на самом верху. Тот был совершенно идентичен значку, и я невольно скривилась от напоминания. Подглядывать в записе нельзя. Зла радостно подчеркнул ректор, глядя прямо на меня. Похоже, он отнёс мою гримассу насчёт проверки и заранее предвкушал выставленный давней незачёт. Пишем строго по памяти. Поймаю, выгоню на первый раз с занятий, на второй из академии. И он платоядно улыбнулся, оторвавшись наконец от моего лица взглядом и оббежав им весь зал. Едва слышный страдальческий стон был ему ответом. Итак, Список рунных композиций, используемых для призыва нематериальной сущности, озвучил мистер Фирс тему работы, и я беззвучно выдохнула с облегчением. Это я запросто, то нестрашные, непонятные до сих пор формулы. Надо будет потрести Октавию. Вместе домашнее задание поделаем пару раз, чтобы я хоть основы поняла. Разумеется, всего лишь список. Это слишком просто после целого месяца занятий. зал затаил дыхание в ожидании подлянки и та не замедлила последовать расположить их в порядке убывания частоты использования потребовал ректор от самых частых к самым редким у вас полчаса время пошло остальные студенты не просто не обрадовались теме проверки многие побледнели намереваясь сползти в обморок да сейчас больше внимания уделялось не самим рунам а готовым формулам Я уже успела понять это, пока готовилась к семинару. Получается, мистер Фирс выдал заведомо излишне сложное задание, чтобы провалить как можно большее количество учащихся. Зачем? Я украдкой оглядела зал. Вряд ли он собирается и впрямь выгнать всех присутствующих. Скорее, напугать. Хм, неплохой стимул для учёбы. Бояться до дрожи преподавателя. особенно если он единоличный владелец и ректор всея заведения. Не вертитесь, мисс Дирк, раздался холодный голос буквально над моей головой. Вздрогнув, я уставилась прямо перед собой. На ремень с святой металлической пряжкой и то, что обрисовывали под ним мягкие брюки из дорогой шерсти. Анечего было так провокационно подкрадываться. Я от неожиданности, с трудом подняв взгляд выше, Я снова, второй раз за сегодняшнее утро, если считать и ночь, утонула в тёмно-серых глазах. Сердце стучало как сумасшедшее, разгоняясь всё быстрее. На мгновение мне показалось, что дракон на спине шевельнулся. И тут ректор резко постучал пальцем по чистому листу передо мной. "Время, время, студентка", напомнил он, недовольно хмурясь. Я пожала плечами и принялась быстро набрасывать отработанные до мелочей по коленями рунные композиции. Большую часть из них я видела чуть ли не каждый день в прожекторской и могла бы записать с закрытыми глазами. Впрочем, и в остальном я на память не жаловалась. Удовлетворённая собой, я закончила точно в срок, сдала работу вместе со остальными и двинулась на выход, предвкушая плотный, очень плотный обед и обязательно десерт. двойной. Я заслужила за вредность. Мисс Дирк, задержитесь, раздался подозрительно довольный голос ректора, когда я уже почти переступила порог. Октавия прошмыгнула мимо, бросив на меня сочувствующий взгляд. Тяжело вздохнув, я вернулась и встала у кафедры, твёрдо сложив руки перед собой и глядя в пол. Запрокидывать голову и становиться таким образом в подчинённую позицию мне очень не хотелось. Впрочем, и не пришлось. Мистер Фирс спустился сам, небрежно помахивая моей работой. Какой интересный набор рун, вкратчиво пропел ректор, и у меня нехорошо засосало под ложечкой. Взглянув на свой лист, зажатый в мужской руке, я чуть не застонала от отчаяния. На автопилоте, не иначе, я перечислила не только классические, самые распространённые формулы призыва, но и две запрещённых ещё 20 лет назад. Ну, забыла, что их в чёрный список внесли. Торопилась. Поди объясните теперь ректору, что когда я училась на некроманта в первый раз, они входили в обязательную программу. Впрочем, демонстрировать панику я не стала. Вместо этого широко распахнув глаза, наивный взгляд в этом обличии получался как-то сам собой, и я решила не противиться рефлексам тела. А что не так? Невинно поинтересовалась я. Директор поднёс исписанный лист к самому мы ему носу и ожидаемо ткнул пальцем в последние строчки. Ничего такой палец, аккуратный, крепкий, с коротко подстриженным ногтем. Не сосиска какая от маникюрная. Сразу видно, что владелец не чурается физических нагрузок. На ладонях и фалангах виднелись характерные мозоли от оружия. Откуда вам известны запрещённые уже несколько десятилетий руны сочетания Прокурорским тоном вопросил мистер Фирс. Ему бы дознавателем работать. Цены бы не было. Но я с такими ребятами не один год проработала, и подобные штучки на меня больше не действовали. Аккуратно отодвинув лист в сторону, чтобы не мешал зрительному контакту, я сделала особенно честное лицо. Ой, а они разве запрещены? Меня им дядя научил, пролепетала беззареея совести, сваливая собственную проблему на хага. Он меня сюда заслал. Пусть сам и разбирается с излишне подозрительными преподавателями. Я на отлично за его Дафну учиться не нанималась. А кто у вас дядя? немного сбавив тон, поинтересовался ректор. Хаган Норрис, широко улыбнулась я. Мистер Фирс поморщился, почти так же, как мой начальник при упоминании академии. Похоже, неприязнь у них вполне взаимная. Вот она, гармония отношений. Передайте вашему дяде, что запрещённые заклинания и руны, на то и запрещённые, что рассказывать о них всем подряд нельзя, посоветовала ректор. А вам я ставлю не зачёт, чтобы в следующий раз соображали, что пишете. Хорошо, пропела я ласково, так что мистер Фирс уставился на меня с нескрываемым подозрением. Простите, больше этого не повторится, потому что я залезу к тебе в подвал. То есть, в академический подвал, выясню, что ты там прячешь, и сдам тому самому дяде, мысленно дополнила я фразу, полегчало. Глупость я, конечно, сделала, и чуть на том бесславно не спалилась, но хорошо, что всё обошлось не зачётом. Пересдам или сама Дафна пересдаст. Что-то мне подсказывало, что у неё всё с рунами и их сочетаниями прекрасно, а мне стоит быть поаккуратнее с тем что я говорю и делаю на занятиях. С этой мантрой на губах я вышла из кабинета. Ректор меня более не задерживал, хотя проводил внимательным взглядом, прожигавшим мне спину. Даже дракон его ощутил и нервно ворохнулся. Цыц, нас никто не обижает, скомандовала я сама себе и прибавила шагу, не желая опоздать на следующую лекцию, а там и обед скоро. Коридор был практически пуст. Все учащиеся уже разбрелись по аудиториям. Октавия тоже куда-то убежала, не дожидаясь меня, и теперь мне придётся самой разыскивать, где у нас следующая пара. Прикрыв глаза, я восстановила перед внутренним взором расписание. Ага, травоведение. Прекрасно. Значит, в сад. Свернув с лестницы, ведущей вниз к выходу Я хулигански присела на перила и беззвучно скатилась по ним два пролёта по спирали. Отличные перила, широкие, удобные. Нет, всё же приятно иногда почувствовать себя снова малолеткой без мозгов. Легко, беззаботно, вся жизнь впереди. Лучше молчи, если тебе жизнь дорога, прошипел кто-то, выбивая меня из восторженного состояния. Цени моё доверие и лучше бы тебе его не предавать. Ты представляешь, что сделает с тобой отец, если узнает? А со мной, пискнул другой голос. Да он ещё гордится будет, хохотнул первый. Заговорщический шёпот доносился откуда-то снаружи. Драконий слух позволял мне различать малейшие звуки сквозь толстую каменную породу. А уж когда окно открыто, Настьеш, и подавно. Я замедлилась, переходя на крадущийся шаг. и борясь с желанием развоплотиться, не здесь, слишком много потенциальных свидетелей. Подобравшись к широкому подоконнику, я осторожно выглянула наружу, но увидела лишь густую зелень кустов, подступивших вплотную к стенам. Одного из говоривших я и без того узнала Яспер, мой однокурсник. Интересно, что они с дружком задумали? Вдруг ритуальное убийство. Затаив дыхание, Я всслушивалась и была вознаграждена продолжением беседы. "А то мямлишь ты много, будто и не мужик вовсе", фыркнул Яспер презрительно. "Вот и докажешь всем, чего ты стоишь". "Но я не уверен, всё же сбегать ночью из общежития, нас же накажут", пробормотал кто-то незнакомый мне. Голос я запомнила и тщательно принюхалась, стараясь вычленить запах. "Вот незадача, а не задача, они из подветренной стороны, далековато". Кто же этот нерешительный второй? Накажут, если поймают, самодовольно хмыкнул Яспер, так что сразу становилось понятно: его не ловили ни разу. Всё, до вечера. Зашелестела трава, и заговорщики разошлись в разные стороны, оставив меня в растрёпанных чувствах. Неужели в этих убийствах замешаны подростки? Воспринимать первокурсников как взрослых, опасных мужчин, у меня никак не получалось. Но некоторые из них были прилично накачаны. Тот же Яспер по показателям вполне мог бы поступить на боевой, если бы захотел, так что и тело утащить вполне сумеет. Другой вопрос есть ли у него навыки по заметанию следов. Но тут уж остаётся только гадать. Очень вероятно, что речь шла о некой безобидной шалости. Ну право, ради чего могут сбежать из общежития посреди ночи двое парней? Свидание, напугать кого, пройти по улице Галышон Наспер, а то я сама не училась, не знаю. Но, учитывая, что творится в городе, проследить за малолетками будет не лишним, в первую очередь, ради их же собственной безопасности. Определившись с планами на ночь, подвал. Ещё не забыть про подвал. Я поспешила к выходу. Травоведение уже было в самом разгаре, и пожилой эльф-преподаватель недовольно смирил подоспевшую меня взглядом. "Мисс Дирк, вам, очевидно, сведения по ядовитым растениям ни к чему", вполняя себе ядовита, осведомился он. Дедок и сам напоминал плющ, тощий, гибкий, в тёмно-зелёной преподавательской халатии, подпоясанный самым потрясающим рабочим поясом, который я когда-либо видела. "Простите, живот прихватило". Выпалила я самую распространённую причину опоздания. Девочки смущённо хихикнули, застеснявшись вместо меня. И что из этого вы бы сиели, чтобы вам полегчало? Вкратцево поинтересовался мистер Тальвин, потрясая передо мной набранным в академическом саду гербарием. В честь поздней осени цветов почти не осталось. Зато плоды висели в щедром разнообразии. Но дед где-то нашёл белые зонтики ложной петрушки и теперь гордо демонстрировал студентам в купе снежно-голубым дельфиниумам. Пожалуй, ничего, если только не решило бы свести счёты с жизнью. Благодарю за предложение, вежливо отказалась я. Цикута не слишком полезна для здоровья. Вот, воздел палец Эльф, глядя на меня уже с некоторым одобрением. Девочка разбирается. А вы все морковкой пахнете, морковкой. Одногруппники от чего-то дружно отшагнули от меня подальше, кроме Октавии. Та наоборот, придвинулась ближе. А с тобой весело дружить, оказывается, шепнула она, когда мистер Тальвин переключился на другую жертву. И полезно, мало ли кому нужно будет желудок прочистить. Ну, кто мне назовёт этот кустик? Радостно вопросил Эльф, оглядывая ёжащихся на прохладном ветру студентов. Многие, как и я, выскочили на практическую лекцию, в чём были и теперь подмерзали. Солнце двигалось к полудню, но грело так себе, а в тени деревьев и здания академии и вовсе почти не добиралось до одетых в рубашки и тонкие эфирные свиты рочки учащихся. Драконье лыко, подняв руку, сообщило Марилис: "Надо же, Не подозревала в девице тяги к знаниям. Хотя, что это я? Техномагическая, не та академия, куда поступают ради поиска мужа. Тут либо учишься, либо вылетаешь, и никакие знакомства и протекции с родственными связями не помогут. Ещё одна причина, по которой я заранее уважала ректора Фирса. Тем сильнее оказалось моё разочарование при личной встрече. Зануда, не умеющий объяснять материал. Тем не менее, полезший зачем-то в преподавании, да к тому же ещё и прячет нечто в подвале академии. Наверняка что-то опасное и запрещённое. В общем, расстройство одно, а с виду-то отличный мужик. Вот как внешность бывает обманчива. Именно драконье лыко, только по научному, милая моя, оно называется дафний, сообщил мистер Тальвин. Не сговариваясь, сокурсники сделали ещё один шаг подальше от меня. Я мило улыбнулась. Вряд ли они в курсе, что драконье лыко так назвали, потому что мы очень любим жевать толстые волокнистые побеги, особенно по зиме. И вкусно, и куча витаминов. Когда нас было больше, и люди ещё не вытеснили нас с материка на острова окончательно, многие семьи даже специально высаживали рядом с домом побольше таких вот кустиков. как экстренную подпитку в случае неурожая. К сожалению, в южных широтах, где мы теперь обитаем, давний не растёт. А вот для людей этот невысокий, цветущий, сладковато пахнущими мелкими цветочками кустарник смертельно ядовит. Так что, где живёт драконья семья, можно понять сразу, если знать, куда смотреть, конечно. Что же касается имени, так то вообще совпадение, но забавное. Да, Похоже, бедняжке Дафне после меня останется немного пугающая репутация. Зато соваться никто не посмеет. Тоже плюс.